а индейцы обыкновенно ложатся и встают вместе с солнцем. Открыв таким образом этот безошибочный маяк, искатели приключений ускорили свои шаги и через несколько минут очутились возле иракских шалашей. Магикан немедленно начал подкрадываться к одному из них с хитростью кошки, навострившей свои зубы на неосторожную птичку. Еще несколько шагов,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 как это делает всякая другая змея, когда подкрадывается к птичьему гнезду. Эта смелая попытка оказалась, однако, напрасной. Ощупав осторожно все стены и углы, он убедился, что лачуга совершенно пуста. Не было ни души и в других двух шалашах, обысканных с такими же предосторожностями. Ясно, что гуроны оставили свой лагерь. И эту безотрадную весть Чингачгук немедленно сообщил своим товарищам. Трудно описать досаду и ярость Гуттера и Марча, когда новыми поисками они окончательно убедились, что обреченные жертвы ускользнули от их яростного гнева. Проклиная все племя иракезов, они переломали несколько лачуг отсутствующего врага и томимые бессильной злобой отправились в обратный путь к ковчегу, где Юдифь и Зверобой во время их отсутствия вели между собою оживленный разговор. «Какое ужасное существование для двух женщин Зверобой!» — воскликнула Юдифь. «Скоро ли кончится эта адская жизнь?» «Что же вы находите здесь особенно ужасного, Юдифь? Можно привыкнуть ко всякой жизни». И другие на вашем месте были бы очень счастливы. Нет, Зверобой, я была бы счастливее в тысячу раз, если бы могла жить среди образованного общества, там, где спокойно стоят фермы и дома. Жилища в соседстве с колониальными крепостями в тысячу раз предпочтительнее этих безотрадных мест, в которых мы обитаем. Нет, Юдифь, я не могу согласиться с вами. Крепости полезны но бывают иной раз внутри их такие враги, каких не найти в других местах. Фермы также очень полезны, но все удовольствия, которые дают открытые поля, человек вдвойне найдет среди обширного леса. Где вы на открытом поле найдете густую тень от столетних деревьев? А эти ручьи, каскады, водопады, разнообразные хоры птиц — Разве все это не доставляет высочайшее наслаждение для человека с глубоким чувством? Чу! Что это такое? Я слышу, кажется, сердитый голос вашего отца,